Там и тут по улицам носятся счастливцы, высоко подняв захваченных змеев над головой. Но все знают, что самое важное впереди, самый главный приз еще в небе. Взбиваю ярко-желтого змея с хвостом спиралькой еще один порез на этот пальцем. Передаю лесу Хасану, высасываю из ранки кровь и вытираю руку от джинсов. Через час из примерно пятидесяти змеев в небе остается не больше двенадцати, в их числе я. Турнир вступает в самую долгую свою фазу. Те, кого до сих пор не избили, бойцы опытные, их намеки не проведешь, они не купятся на старые штучки, вроде «подпрыгни и нырни», иными словами, «набери высоту и резко рвани вниз». Любимый финт Хасана, между прочим. К трем часам дня солнце скрывается за облаками. Сразу делается мрачнее и холоднее. Болельщики на крышах поплотнее закутываются в свои шарфы и свитера. В воздухе семер Я в семерке. Ноги у меня болят, шея деревенела. Но с каждым сбитым противником надежда в сердце растет. Крупица за крупицей, снежинка за снежинкой. лежу у на синего змея. Так и сеет опустошение вокруг себя. Скольких он срезал? Спрашиваю. Я насчитал одиннадцать. Отвечает Хасан. Чей он? Хасан щелкает языком и стучит себе пальцем по подбородку что означает полное невидение с его стороны. Синий змей срезает большого лилового и делает две петли. Еще 10 минут он сбивает еще двоих. Мальчишки бросаются за ними. В следующие полчаса в небе парят только четыре участника. Ошибиться мне теперь нельзя. Каждый порыв ветра будет мне в помощь. Какая ответственность и какое счастье просто голова кружится. Я уж не смотрю на крышу нашего дома, мне нельзя отвлекаться. В пятнадцать минут и то, что утром казалось пустой мечтой, воплощается в реальность. В воздухе двое, я и синий. Напряжение натянутой леса и повисает в воздухе. Люди вокруг меня притопывают ногами, хлопают в ладоши, свистят, выкрикивают «Боборэш! Боборэш! Срежь его!» А баба кричит вместе с ними. Грохочет музыка, с крыши из распахнутых дверей разносится запах манту и жареной покоры. В ушах у меня звенит. Перед глазами маячит синий змей, я весь предвкушение победы, освобождение, возрождение. Если баба ошибается, и бог есть, да будет он ко мне милостив и не спошлет удачу. Не знаю, ради чего сражаются струги может, просто хотят лишний раз себя показать. Но для меня успех — единственная возможность доказать, что и я что-то значу. Если Бог есть, да направит Он воздушные потоки, куда мне надо, чтобы одним рывком леса я покончил с своей прежней жизнью. С этим жалким прозябанием отступать мне уже некуда. Вдруг надежда во мне перерастает в уверенность. Победа будет за мной, это точно. Дайте только сроком. Порыв ветра подхватывает моего змея. Чуть отпустить лесу, надвинуться на синего сверху, зависнуть над ним. Он видит опасность и пытается ускользнуть напрасный труд. Срежь его, срежь его, вопит толпа, словно древние римляне гладиатором. Убей его, убей! Еще чуть-чуть, ами рога, вскрикивает Хасан, зажмуриваясь. Лесо скользит у меня, по пальцам кромсая кожу. Рывок есть! Я выиграл, это точно. Мне не надо смотреть в небо, чтобы убедиться, и крики толпы мне ни к чему. Хасан кидает мне на шею. «Браво! Браво! Амирага!» Открываю глаза. Синий змей беспомощно трепыхается в воздухе, точно колесо оторвавшееся на полном ходу от машины. Моргаю, хочу что-нибудь сказать, не получается. Что-то возносит меня над землей. Я вдруг вижу себя самого сверху. Черная кожаная куртка, красный шарф, выцветшие джинсы, маленький для своих двенадцати лет. Кожа бледная, под глазами темные круги. Ветер треплет каштановые волосы. Я и я смотрим друг на друга и улыбаемся. У меня вырывается вопль восторга. Мир сверкает всеми красками и шумит и радуется вместе со мной. Свободной рукой обнимаю Хасана. Мы смеемся и плачем, и прыгаем, как ненормальными. Ты победил, Амир Ага, ты победил, мы победили, мы, вот что я должен сказать. Но я молчу, стоит мне моргнуть, как все вокруг исчезает.